Мария Карелли, ворава «И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить» Матфей, глава 26, стих 4. Был тогда у них известный узник, называемый Варава, Матфей, глава 27, стих 16. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. Марк, глава 15, стихотворение 7. Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Лука, глава 23, стих 19. Варава же был разбойник. Иоанн, глава 18, стих 40. Часть 1. Глава.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 Она пойдет с рабынями к колодцу и будет отдыхать и веселиться. А я... я... о бог мести. Я никогда не увижу ее лица. Полтора года в этой могиле никакой надежды на избавление. Узник резко встал, и голова почти коснулась потолка темницы. Кандалы снова напомнили о себе громким бряцаньем. Поставив голую ногу на выступ стены, ворава приник к щели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 Мертвая. А небеса облекались в своё ночное величие. Просыпаясь, звёзды белыми хрупкими лилиями выплывали в необъятное тёмное, словно гладь озера пространства. Но в щель темницы была видна лишь одна маленькая звёздочка. Показавшаяся на горизонте серебристая луна ещё не заглянула в тьму камеры, чтобы сочувственным бледным светом озарить заключённого. Одинокий и невидимый, он боролся с физическим и нравственным недугом.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 Сосед яростно заколотил по решетке. «Ты глух к хорошим вестям? В городе мятеж, долой закон, долой тирана, долой фарисеев, долой всех!» Он рассмеялся. Смех его походил на хрип. «Нас освободят! Свобода! Подумай, Варава, тысяча проклятий тебе! Ты спишь или умер?» Но он напрасно бил кулаками по решетке. Варава был нем.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 Рядом стоял тюремщик. «Выходи!» ворава смотрел сонно, непонимающе. Вдруг за решеткой раздался визгливый крик. «Я тоже! Я невиновен! Отведите и меня в суд! Будьте справедливы! Не я убил фарисея, а Варава! Не оставляйте меня здесь!» Никто не обращал внимания на эти вопли. Офицер повторил, глядя на Вараву. «Выходи!» Очнувшись, наконец, тот приложил все усилия, чтобы исполнить приказание. Но мешали тяжелые цепи видя это офицер отдал распоряжение солдатам и через несколько минут оковы с ног арестанта пали ганан продолжал вопить оглянувшись на стражу варава слабым голосом сказал прошу вас дайте воды и пищу этому человеку начальник конвоя взглянул на него с удивлением ты ничего не просишь для себя сказал он сейчас у его в пасха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 все же строгий профиль и твердость поджатых тонких губ прокуратора не предвещали никакого мягкосердечия. Пока ворава размышлял об этом, страшный крик вдруг потряс воздух. «Распни, распни его!» ворава вздрогнул. Чью жизнь так яростно просили? Не его ли? Нет, толпа его по-прежнему не замечала. Все взгляды были обращены в другую сторону.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 Наконец, убрав руку, которой прикрывал свои глаза, он окинул весь Синедрион долгим хмурым взглядом. «Вы привели сюда этого человека. В чем вы его обвиняете?» Каиафа и Анна возмущенно переглянулись, после чего Каиафа с выражением глубоко оскорбленного достоинства и как бы даже с вызовом сказал, «Все слышали обвинения и вопрос почтенного правителя Странин».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 Назарей возмущает народ, учит везде, что Анна, вытягивая свою длинную худую шею, торопливо перебил зятя. Он вводит знакомство с одними только мытарями и грешниками, а всем благочестивым открыто обещает ад. Здесь присутствует равин Миха, который слышал все это. «Говори, Миха, правителю мало наших показаний, чтобы вынести приговор этому мошеннику и богохульнику».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 вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, говорящие. Если кто клянется храмом, то ничего, а если кто клянется золотом храма, то повинен. безумный. Что больше, золото или храм, освящающий золото? Горе вам, книжники и фарисеи, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей и всякой нечистоты.